Глава 30 Так оно и вышло, что на следующий день рано утром я оказался в небольшом здании на краю летного поля в международном аэропорту Майами. Я сжимал в руках паспорт на имя Дэвида Марси, а одет был в наряд, который иначе, чем спортивным костюмом, не назвать, причем зеленого цвета и с ярко-желтым ремнем. Рядом со мной стоял мой собрат по Баптистской церкви и руководитель по миссионерской работе, преподобный Кэмпбелл Фрини. в не менее чудовищном наряде и с улыбкой настолько широкой, что она как будто изменила форму его лица и скрыла некоторые шрамы. На самом деле я не слишком озабочен модными нарядами, но даже у меня есть некоторые базовые понятия о пристойности. Однако то, что было на нас надето, просто втаптывало все мои представления в грязь. Я, разумеется, пытался спорить, но преподобный Кайл объяснил мне, что выбора нет. Нужно выглядеть, как положено, парень, заявил он, оправляя свою красную спортивную куртку. Баптисты-миссионеры одеваются именно так. Разве нельзя нам побыть пресвитерианцами? с надеждой спросил я. Часки лишь покачал головой. Такая уж у нас легенда, придется следовать. И не поминай через слово Иисуса, они так не делают. Просто улыбайся почаще, будь доброжелателен, и все получится. Он протянул мне еще один листок бумаги. Вот, письмо из Министерства финансов. Разрешение поехать на Кубу для миссионерской работы. Не потеряй. Все те недолгие часы, которые прошли с того момента, как он решил свозить меня в Гавану до нашего утреннего прибытия в аэропорт, Чацкий просто фонтанировал полезной информацией. даже не велел мне пить воду из-под крана. Достаточно нелепо, на мой взгляд. Я едва успел придумать для Риты правдоподобное объяснение. Мол, у меня срочное дело, волноваться не о чем. И до самого моего возвращения возле дома будет дежурить коп. И хотя жене хватило ума не поверить в срочные дела по суд экспертизе, она приняла мое объяснение, успокоенная зрелищем припаркованной у нашего дома полицейской машины. Часки со своей стороны тоже принял участие. Он похлопал Риту по плечу и заявил «Не волнуйся, мы обо всем позаботимся». Конечно, это еще больше ее запутало, поскольку Часки уж точно не имел к судмедэкспертизе никакого отношения. Но в целом у нее как будто сложилось впечатление, что мы делаем какие-то жизненно важные вещи, ради ее безопасности, и что скоро все станет хорошо, так что Рита почти не плакала, только обняла меня на прощание. Мы вышли в взлетной полосе, сжимая в руках фальшивые документы и настоящие билеты, и, в потолкавшись с остальными пассажирами, загрузились в самолет. Чатский, то есть преподобный Фрини, занял место у прохода, но был настолько массивно сложен, что буквально прижал меня к иллюминатору. Значит, в тесноте до самой Гаваны. Мне даже не вздохнуть как следует, пока сосед не отойдет в уборную. Тем не менее, это не слишком большая цена за возможность нести слово Божье безбожникам-коммунистам. Я задержал дыхание и приготовился к взлету. Совсем скоро самолет задрожал, запрыгал на полосе и поднялся в воздух. Лететь было недолго. И я не слишком пострадал от нехватки кислорода, тем более что Часки большую часть времени шатался по проходу и болтался с стюардессой. Наконец мы приземлились на поле, которое бетонировали, очевидно, те же самые лодыри, что делали и международный аэропорт Майами. Шасси каким-то чудом не отвалилось, и самолет подрулил к красивому современному терминалу, а потом покатился куда-то в сторону. и, наконец, замер возле мрачного сооружения, похожего на автобусную остановку, возле какой-нибудь старой тюрьмы. Мы с троем вышли из самолета на передвижной трап, спустились на поле и зашагали в приземистое серое здание терминала, оказавшееся внутри ничуть не более приветливым, чем снаружи. Повсюду маячили весьма серьезные, вооруженные автоматами усатые молодцы в форме. С потолка свисало несколько телеэкранов, по которым показывали что-то вроде кубинского ситкома в сопровождении настолько бурного закадрового смеха, что все американские аналоги сразу показались мне гораздо тоскливей. Очередь пассажиров медленно ползла к будке. Что там происходит, я не видел. А вдруг нас сейчас рассортируют по вагонам и как скот погонят в ГУЛАГ? Но Чацкий не особенно волновался, а значит, мне тоже не пристало жаловаться. Вскоре Чацкий шагнул к будке и просунул свой паспорт в узкую прорезь внизу окошка. Никто не заорал на нас, не открыл огонь из автомата, а через несколько секунд мой спутник вновь получил свой паспорт и скрылся из виду. Настала моя очередь. За толстым стеклом в будке сидел брат-близнец любого из солдат в зале. Он молча взял мой паспорт, открыл, посмотрел, и, не говоря ни слова, сунул мне обратно. А я-то ждал допроса, боялся, что он попробует избить меня за то, что я капиталистический прихвостень. Я настолько поразился отсутствию всякой реакции, что просто застыл, пока человек за стеклом не погнал меня жестами прочь. Тогда я сдвинулся с места, прошел мимо будки и попал в зону выдачи багажа. — Ну что, парень? В стоял стояла неподвижной багажной ленты, на которой, как я надеялся, вскоре должны были появиться наши чемоданы. Ты не испугался? Вообще-то я думал, будет хуже. Ну, они же нас терпеть не могут. Чацкий усмехнулся. Надеюсь, ты вскоре убедишься, что сам ты им нравишься. Вот только правительство твое не терпеть не могут. Я покачал головой. А разве это не одно и то же? Убинская логика, усмехнулся Чацкий. Я вырос в Майами и совершенно точно понял, о чем он. Над кубинской логикой у нас потешалась вся кубинская диаспора не меньше, чем над эмоциональной несдержанностью кубанаса. Примечание. Кубанаса. Кубинец. Нечто кубинское, связанное с Кубой. Испанский. Лучше всего это объяснил один мой преподаватель в колледже. Я тогда выбрал курс поэзии, тщетной надежде понять человеческую душу, раз уж у меня нет своей. Преподаватель вслух читал нам Уолта Уитмена. До сих пор помните строчки «Квинтэссенцию человечности» «По-твоему, я противоречу себе?» «Ну что же, значит, я противоречу себе. Я широк я вмещаю в себе множество разных людей». Примечание. Уолт Уитмен «Песня о себе». Перевод Корней Чуковского. Преподаватель поднял взгляд от книги, проронил. Превосходный образец кубинской логики. И, дождавшись, когда стихнет хохот, стал читать дальше. Вот так. Кубинцы не любят Америку, но любят американцев. Подумаешь, я каждый день с такой мыслительной эквилибристикой сталкиваюсь. Тут что-то брякнуло, громкоговоритель рыгнул, и на багажной ленте стали выезжать чемоданы. Вещей у нас было мало, лишь чистые носки на смену и дюжина библий. И мы потащили свои сумки к выходу мимо тетеньки на таможенном посту, который, похоже, интереснее было болтать с соседом-охранником, чем ловить пассажиров на контрабанде оружия. Она едва взглянула на нас и сделала выразительный жест рукой, мол, проходите, ни на секунду не прерывая свой стремительный монолог.